Я повторил Клингу и Горлопану всю историю от начала и до конца. Как мы ночью помчались спасать от огня дворец, как грубо нас встретил граф Уэйзлобли, как он набросился на доктора Дулитла. Я рассказывал медленно, стараясь не пропустить ни одной подробности. Оскали говорил, что Клинг поначалу кажется недоумком, и был прав. Пес лежал на полу и с глупейшим видом грыз ботинок. Я даже начал опасаться, что и потом Клинк не покажется мне умнее. Но вскоре я убедился, что пес не так прост. Он запомнил мельчайшие подробности моего рассказа. «Я как-то видел», — сказал Клинк, когда я умолк, «как дети складывают из разноцветных клочков бумаги узоры и фигуры. Каждый клочок сам по себе ничего не представляет, но собранные в нужном порядке, они создают картину. Так и мы пока имеем отдельные клочки правды. Когда мы сумеем сложить их как следует, то увидим, что же произошло на самом деле. Когда граф Уизлабли бросился на вас с бранью, в руках у него что-нибудь было? — Да, — ответил я. — Несколько софьяновых коробочек. — А что было в этих коробочках? — продолжал спрашивать Клинк. — Бриллиантовые запонки. Когда мы спустились в подвал, граф положил коробочки на бочку с вином, и Мэтьюс улучил минутку и заглянул в одну из них. Там лежали четыре запонки с огромными бриллиантами. Клин кивнул головой, словно что-то начал понимать, и снова спросил. «А те два цепных пса, где их обычно держат ночью?» Я перевел его вопрос Мэттьюзу Магу, и тот вдруг хлопнул себя по лбу. «Вот оно как!» — скричал Мэттьюз. «Как же мне самому не пришло это в голову? Я ведь не раз слышал, что граф Уизлабли каждую ночь приводил собак во дворец пускал их разгуливать по всем комнатам». Они даже как-то загрызли насмерть вора, бедняга. Хотя что его жалеть? Пробрался в дом и уже открыл ящик со столовым серебром. Тут-то на него и набросились собаки. Мне об этом рассказал... Ну да ладно, кто рассказал, к делу не относится. Но в ту ночь ни Дианы, ни Волка во дворце не было. Их оставили во дворе на цепи. Очень странно. Я быстро перевел слова Мэтью Заклингу. Пёс снова кивнул головой, словно из лочков. Правда, уже что-то получалось похожее на картину. Вы говорите, что граф Уизлабли разъярился, потому что вы вторглись в его владение без спроса. А мне кажется, что он рассердился потому, что вы потушили пожар. А это может быть только в том случае, если он сам поджег свой дворец. Я даже подпрыгнул от неожиданности. Такого поворота дела я никак не ожидал. Погоди минутку, Клинг. Остановил я собаку и щейку. Я переведу твои слова Мэтьюзу. Мэтьюз Мак тоже подпрыгнул на месте, когда узнал, что говорит Клинк. Но ему предположение собаки не показалось невероятным. Вот эта мысль так мысль. Заорал он от восторга. Теперь почти все сходится, иначе зачем ему понадобилось поскорее выставить нас вон? Да только потому, что он там занимался темными делишками и боялся чужих глаз. Дворец ведь стоит кучу денег, а он взбесился из-за разбитого окна в подвале. «Мало того», — продолжал Клинг, — «раз он взял с собой бриллианты и собак не было в доме, это значит, что он ждал пожара, ведь собаки первыми учули бы дым и лайм разбудили бы всех слуг». «Это похоже на правду», — согласился я с Клингом и тут же возразил, «но от пожара графу были бы только убытки, причем немалые». «Не спеши с возражениями», — сказал Клинг. «Представь себе, что граф понес бы намного больше убытки, если бы не было пожара». Такое тоже бывает. Я сам знал несколько случаев, когда хозяева сжигали свои дома, чтобы замести следы. Вопрос в другом. Что заставило его поджечь дворец? Предположим, что ему надо было любым способом избавиться от кого-то или чего-то. Может быть, он хотел сжечь кого-то живьем. — Ты не слышал, Мэтьюс? — спросил я. — Были ли у графа смертельные враги? Мэтьюс отрицательно покачал головой. — А нет ли у него братьев и сестер? — пролавил Клинг. — Нет-нет, у него не осталось никаких родственников, даже дальних. Он единственный наследник покойного дяди, — сказал Мэтьюс, когда понял, куда клонит Клинг. Ну что же, — продолжала собака-ящейка, Ищейка, значит, он хотел уничтожить не кого-то, а что-то. Но почему ему понадобилось для этого сжигать дворец, который к тому же стоит уйму денег? — А в самом деле почему? — удивился я. «Если граф и вправду хотел уничтожить какую-то вещь, то что может быть проще?» «Нет ничего проще», — возразил мне Клинк, — «если знаешь наверняка, где эта вещь лежит. А если ты ее ищешь месяц, год, а от этой вещи зависит твоя жизнь, то проще всего сжечь весь дом и раз и навсегда избавиться от страха. И здесь все остается на свои места, если он искал и никак не мог найти». «Завещание!» — в нетерпении воскликнул я. «Да». «Завещание», — подтвердил мою догадку, Клинк и отгрыз еще одну пуговицу от ботинка. «Теперь жующая ботинок собака не казалась мне такой уж глупой. Я как на иголках ждал, когда Клинк слопает пуговицу и продолжит рассуждать. Мне это напоминало полицейские истории из газет, но еще увлекательнее, ведь я сам участвовал в расследовании». «А почему люди хотят уничтожить завещание?» — спросил Клинк и сам же ответил. Да потому что им это завещание не нравится, оно не в их пользу. Граф Уизлабли получил все состояние покойного дяди только потому, что он был единственным наследником, а завещание так и не нашли. Но сам граф знал, что дядя завещание составил, и оно спрятано где-то в доме. Для начала он выгоняет всех старых слуг и нанимает новых, заводит цепных псов, ставит у ворот сторожа с пистолетом. Еще бы! Граф боится, что кто-нибудь другой найдет завещание, и ему придется поневоле расстаться с огромным состоянием дяди. Так легче сжечь один дом, чем лишиться всего.